Город встретил нас свежим воздухом, который чувствовался даже сквозь противогазы. По дороге еще бежали ручьи воды, но уже можно было довольно легко перемещаться. Высокие, добротные ботинки прекрасно защищали от воды, а заблаго временно надетые шипы не давали им скользить по образовавшейся ледяной корке. Наш броневик все так же лежал посреди дороги. Бурные воды не смогли сдвинуть такую махину. Было ясно что сами поставить его на колеса, не говоря о том, чтобы прочистить от воды и мусора двигатель, мы не сможем. Придется по прибытии в Анклав, а я не хотел даже думать о том, что мы не дойдем, отправлять сюда ремонтную бригаду с автокраном и лебедками. Хохолне без помощи маленького открыл дверь фургона. Достал продукты, патроны и медикаменты, которые мы распределили между членами отряда. Затем он попросил оставить его сыном. Он отсутствовал не больше 10 минут. Но когда он вышел... Мы все увидели, что он постарел лет на десять. Лицо его было черно ангоря, но все же он был тем командиром, что мы знали. Отцовские чувства всеми своими душевными силами он затолкал поглубже и думал теперь только о группе. Он быстро спрятал на грудный карман жетон сына и попросил нашего великана максимально надежно закрыть дверь покореженного фургона. — Выступаем, — сказал он, когда увидел, что дело сделано. Он пошел впереди. За ним хромал соболь. Митя, на плечо которого опирался в осядка, двигался следом. Потом шли держать за руки Вика и Миша. Ну а мы с маленьким несли носилки, в которых лежал лом. Ему становилось все хуже. Видимо, зараза проникла довольно глубоко, и ему срочно требовалась профессиональная помощь. К счастью, у нас были врачи. Их квалификация, конечно, была хуже, чем у военных специалистов. Но они были последней надеждой. Соболь обеспокоенно оборачивался на брата. Я помню их еще с интерната. Они учились там, когда я попал туда на практику. Два брата, Андрюша и Алеша. Всегда вместе и только друг с другом. Вообще-то у них была бабушка, но она сама нуждалась в помощи. Поэтому органы опеки забрали их и определили в наш интернат. Понять, где их родители, у меня не получилось. По мере взросления их нелюдимость истаивала. Годом к 15-16 они уже были первейшими весельчками и хохмачами. А так как они были неразлучны то все называли их «соболята» по фамилии. До тех пор, пока не произошел несчастный случай. Однажды, во время профилактического осмотра складов, которые проводили подростки в огле с кем-то из взрослых, Алексей решил подшутить над братом, да и надо всей группы. Он спрятался на одном из складов и закрыл за собой дверь. К сожалению, оказалось, что дверь можно открыть только снаружи. Поначалу мальчик не очень испугался. Но когда услышал, что где-то там рядом завещали крысы, то ударился в панику. Непонятно, как на складе оказался лом, и как мальчик в темноте смог его найти. Но тем не менее, когда на грохот прибежали взрослые, они увидели, как из развороченной в хлам двери пятись выходит перепуганный мальчишка, отмахиваясь от кого-то тяжелинным ломом. С тех пор его прозвали Ломом. А к его брату досталась семейная, так сказать, кличка — Соболь. Как-то они подошли ко мне и поинтересовались, на кого пойти. Я рекомендовал гражданские профессии. Года два Алёша учился на механика, а Андрей на медика. Но судьба распорядилась иначе. Когда Хохойл начал собирать свою группу, они одними из первых попросились, так как они не только были отличниками по боевой подготовке, обязательно, кстати, для всех, но и достаточно неплохими специалистами в своих сферах. А то Александр Иванович особенно не раздумывал. Они и сейчас продолжают заочно учиться, когда позволяет время. Очень хорошие и прилежные студенты, между прочим. Мы медленно брели по улице, проходя мимо руин. В основном встречались горы кирпича и покореженного бетона, но изредка попадались частично уцелевшие дома в два, три, а то и пять этажей. Видимо, эта дорога еще не была изучена, так как наш командир внимательно изучал местность и скурпулезно отмечал все на карте. Вообще-то, к моему стыду, я очень плохо знал послевоенный город». Несмотря на мои просьбы, меня обычно запихивали в фургон, лишь последний переход я совершал своими ногами. Вскоре мы вышли на перекресток шикарной улицы. Кажется, это был Севастопольский проспект. Если так, то гонки псами и шестилапами завели нас в довольно опасную зону. Мы очень близко подошли к Аховской линии, в окрестностях которой, по слухам, лежала неразорвавшаяся ядерная бомба. Как бы там ни было но радиационный фон здесь был довольно высоким, а твари, приходящие из очага, были поистине ужасны. Закупорив наши костюмы химической и радиационной защиты на все веревочки, крючочки и липучки, мы с максимальной осторожностью двинулись по проспекту. Примерно через 200 метров вышли к огромному перекрестку. Направо шла улица Обручева, налево – Балаклавский проспект, а посередине перекрестка деяла огромная воронка. Дом очередной личинки невероятного существа под названием Лафурия. Пройдя чуть ближе, мы увидели, что на ее дне в причудливой форме слились тела личинки и шестилапа. Их останки были покрыты льдом, как дно воронки. Возникало ощущение, что ты находишься у фонтана работы сумасшедшего скульптора. Похоже, ослепленный и обезумевший от боли гигант с разбегу провалился в яму, на дне которой поджидал голодный враг. Но и тот не ожидал такого обеда. Силы были примерно равны, шестелам был массивнее и подвижнее, но хозяин нары не был ранен и ослеплен. В итоге оба существа сплели в смертельном объятии на дне своей могилы. Обойдя вокруг, мы двинулись дальше, и несмотря на то, что самая короткая дорога домой шла по Балаклавскому проспекту и Варшавскому шоссе, Александр Иванович предвозчет более долгий путь и стал забирать правее, держа Севастопольского проспекта и огибая Битцевский парк. Северная часть лесопарка была непроходима. В ней завелись хищные растения, уничтожить которое было очень тяжело. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то они прекрасно защищали остальной парк от большинства порождений радиационной зоны в районе Каховки. Решение, принятое командиром, было верно и не подлежало сомнениям. Мы безропотно двинулись за ним. Впереди нас ждали монстры и трудопроходимые места, но на более короткой дороге мы обязательно встретили бы смерть. Мы шли по шоссе. Когда-то эта улица была в 4-6 полос, но... Теперь дорожное покрытие разрушилось. На него нанесло грунт, и только широкий просвет сквозь зеленый туннель обозначал дорогу. Мы двигались еще медленнее, аккуратно переступая через толстые лианы и корни. Любая из них может оказаться щупальцем хищного растения. Очень странно на самом деле выглядел этот лес. Вокруг холод, ледяные дожди, иний и даже иногда снег. Эти растения цветут и пахнут. Мне вдруг представился этот лес, что должен был быть здесь осенью. Деревья, покрытые полухающие желтыми красными листьями, земля, покрытая разноцветным ковром. Птицы, либо уже летящие на юг, либо голдящие перед отлетом. Может, даже белки, собирающие желуди в свои закрома. Но вот это буйство тропической флоры, огромные зеленое листья, яркие цветы и длинные лианы, да при минусовой температуре, Это смотрелось дико и неприятно. Задумавшись, я чуть не наступил на лиану или корень хищного растения. Она дернулась, но, не найдя потревожившего его предмета, опять застыла, поджидая более невнимательную жертву. Руки, обремененные тяжелой ношей, отекли. Только силой воли я заставлял себя не разжимать пальцы. Но все когда-нибудь заканчивается. Зеленый потолок стал рендеть. Стены отступать все дальше. Выйдя на опушку лесопарка... Хохол внимательно оглядел бинокль в бинокль горизонт и скомандовал привал. Это было ошибкой. Как только мы рухнули на землю, нас начали оплетать мельчайшие усики каких-то растений. Они были тонкие и поначалу совсем незаметны, но их было очень много. Мы принялись со стервенением рвать их на себя и пытаться вырваться, а вслед за усиками потянулись ростки попрочнее. Что-то мне подсказывало, что скоро за нас примутся прочные, как стальные канаты лианы. Слава богу, ростки были чем больше, тем медлительнее. Нужно было срочно убираться с этого места. Мы со остервенением рвались из пут. В ход пошли ножи. Если мы еще как-то смогли двигаться, то дети уже были плотно обтянуты живой сеткой. Я оставил ломаного печенья маленькому и стал продираться к внукам. С необычайной для меня скоростью я вырезал их из пут, и мы двинулись след за великаном. Маленький, подхватив на плечо лома и восятку, Огромными шагами двинулся прочь от леса. Он с трудом отрывал ноги от опутавших его ростков. А мы шли следом, помогая ему и себе ножами. Скоро идти стало легче, а затем ростки вовсе исчезли. Мы вырвались, но почти все наше снаряжение осталось в лесу. Мы оказались в критическом положении. Нам нужно срочно попасть домой. Без патронов, еды и воды мы и двух суток не продержимся. И вот, казалось бы, чудом избежав неминуемой смерти, Мы услышали сверху пронзительный крик а задрав головы обомлили от ужаса